Лампады, наполненные горючей нафтой, удалось повесить на кинжалах, воткнутых в швы каменной кладки акведука. Древние строители старались возводить навечно свои акведуки. Ни италийцы, ни другие не привыкли чинить сооружения, полученные по наследству. Впрочем, вода заполняла трубу не более чем на треть ее высоты. Днище же было прочно заделано мелкими частицами песка, слепленными илом. Найдись на башне Неаполя внимательный защитник, он мог бы заметить клинок, высунувшийся на добрую ладонь из спины Акведука. Но осажденные были столь же беспечны, как осаждающие. Над всеми судьба простирала свои нежные, свои спасительные крылья, позволяя сладко спать до минуты, известной лишь ей. Троих славян, Индульфа, Голуба и Фара, и Исавра Зенона, с помощью которых Велизарий надеялся овладеть Неаполем, снаряжал Константин Фракиец. Вопреки послушно будто бы принятому совету жены, Велизарий смог положиться лишь на ее ненавистника. Другие, еще менее чем Фракиец, способны были и сохранить тайну, и найти орудия, пригодные для долбления камня. Очевидец, самый образованный человек в лагере и один из самых образованных людей в империи, Прокопий, сумел записать лишь, что... Ни секирами и топорами, чтобы шумом не дать знать врагу, а какими-то острыми железными орудиями они непрерывно скоблили скалу. Будто скалы вообще тешут топорами, как дерево. Ни начальники, ни солдаты, ни образованные люди в империи никогда не работали. Они даже не видели, как это делают. Свободные люди не испытали оскорбления своего тела и разума физическим трудом. Константин Фракеец, когда-то моряк, догадался собрать на кораблях несколько десятков долот и стамесок вместе с деревянными молотками, которыми пользуются судовые плотники. Зенон первыми же ударами разбил левую руку и проклял скалу. Его дело сражаться, а не долбить, как дятел или купленный раб. Исавру поручили следить за освещением, и он, ворча, обсасывал кровоточащие пальцы. Дело легло на плечи трех славян. Сначала славяне принялись откалывать верх скалы на всю ширину. Мягкий стук деревянных болванок не вызывал отзвука в каменной трубе, зато острия железа быстро гасились о жесткий камень. Стамески тупились от нескольких ударов, острия долот выкрашивались. Пришлось ограничиться проходом шириной с человека, в панцире, со щитом, с оружием. Тоже большая работа. Скалу следовало пробить до наступления ночи, иначе свет лампад сделается виден через щели. Когда солнце начало склоняться к закату, осталось немного работы. Слой камня будто сделался мягче, легче крошился. Несколько ударов, и голуб подхватил руками большой камень, отрезанный сверху. Индульф, чуть согнув голову, переступил через порог. — Все сделано, — сказал он. — Здесь придется встать кому-либо из начальствующих, чтобы предупреждать о пороге. И чтобы ромеи не побежали назад усмехнулся голуб. — Ты отдохнул, — обратился он к Зенону. — Теперь пойди туда. Погляди-ка. Вдруг там яма, пропасть. Понимаешь? Тогда мы напрасно старались. Все упадут в дыру и Велизарей Отнимет у тебя браслеты. Индульф, посмеиваясь, переводил слова друга. — Он не приказывал ходить туда, — быстро ответил Зенон. — Мы подарили ему проход, за это он дал нам золото. Зенон не заметил, что как только сделалось возможным пролезть в щель, Фар успел этим воспользоваться. Он разведал трубу на пятьсот шагов. «Вот — Вот-вот! Правильно ты судишь, умный человек! — издевательски соглашался с Зеноном Голуб. Он насмехался над всеми ромеями сразу, особенно же над Велизарием. Полководец не догадался сказать, чтобы проверили, что делается дальше в этой кресиной норе. Ведь могло быть там и второе препятствие, вторая скала. — А все же пойди! — подталкивал Голуб и Савра. Ты же догадался первым? Первым и ступай. Тебе дадут еще два браслета. Нет, — решительно отрекся Зенон от нового подвига. Мысль об Акведуке пришла ему случайно. Он подогрел себя мечтой о хорошей награде. Но теперь после хождений, после стука... Зенон не собирался глотать в темноте железо готских сарис. Он начал злиться. Из сложного положения Исавра выручил приход Константина и Павкариса. Всех начальствующих, кроме Константина, Велизарь отпустил с приказом. «Изготовить как можно больше лестниц. Я решаюсь на некое особенное предприятие этой же ночью и не хочу, чтобы Неаполь насторожился. Пусть работают над лестницами незаметно и закончат ко второй четверти ночи». Видя, как омрачились лица, Велизарь обещал. «Не сомневайтесь, я придумал новое. Хотя это отнюдь не штурм, но для успеха нужно иметь много лестниц. и... «Тайна! Тайна! Тайна! Я боюсь даже этих стен!» Он указал на сукно собственного шатра. Хотя Велизарий был облечен званием и всеми правами главнокомандования, начальники, обязанные ему повиноваться, назначались базилевсом, без воли которого от них было трудно избавиться. Базилевс Юстиниан сделал много великих открытий, и все в одной области, как держаться за власть и как ее укреплять. Кончилась увлекательная игра, Глившаяся в империи столетиями игра, в которой для полководцев и армий шарами служили императорские головы, поэтому Велизарий не столько приказывал, сколько убеждал и уговаривал собственных подчиненных. Опасное для власти единство войска было разумно разрушено. Уже никого не удивлял полководец, обещавший солдатам перед боем малые потери и большую добычу. В трудные минуты шесты, увешанные драгоценностями, заменяли знамена. Солдаты, сближаясь с противником, озирались на блестящие выставки, которые полководец показывал как игрок, от которого требуют выложить на стол объявленную ставку. Нисколько не задумываясь, так же естественно, как в другое время другой полководец приказал бы, Велизарий старался поставить своих подчиненных перед необходимостью действовать и начал с умолчания. Не открывая плана, он лишал себя сознательных помощников, но зато избавился от долгих споров и сомнений, которые могли сорвать дело. До сих пор тайну знал лишь Павкарис. Отпустив всех начальников, Велизарий оставил одного, Константина Фракийца, открылся ему, дал поручение, и тут же послал за любимым юстинианом полководцем Бессом. Велизарий особенно остерегался этого пожилого варвара, с головы которого имперский шлем стер последний волос. Бес носил как личное имя название маленького кочевого племени, некогда осевшего в болотах излученной Дуная. Оно так пристало к нему, что документы христианской империи не сохранили имени святого, полученного Бессом при крещении. Юстиниан неоднократно доверял Бессу отдельное командование, и Велизарий не знал, какие указания и какие обещания получил от Базилевса хитрый варвар перед походом в Италию. Без, считая неаполь неприступным, яро возражал против первого штурма. Достаточно ему увидеть лестницы, чтобы опять поднялась буря. Всю вторую половину дня Бесса удерживали в шатре Велизария под лесным предлогом, что только он может составить с помощью Прокопия доклад божественному, с обоснованными расчетами потребности в дополнительных войсках, деньгах, оружии.